пригласил мистера Свивеллера распить с ним чашу пунша, назначив для этого тот отдаленный, отличающийся некоторой неясностью срок, который обычно определяется словами «как-нибудь на днях» и рассыпался перед диком комплиментах по поводу его необыкновенной деловитости, выяснившейся в первый же день службы. Мистер Брас руководствовался в своей жизни тем принципом, что комплименты, не требуя никаких затрат, так сказать, смазывают язык. А поскольку, по его мнению, во рту у служителя Фемиды этот полезный орган должен был ходить легко и плавно, ни в коем разе не покрываясь ржавчиной и не поскрипывая на шарнирах, то он пользовался каждым удобным случаем, чтобы практиковаться в высокопарных и льстивых речах. Будем справедливы, язык у мистера Брасса был хорошо подвешен, хотя привычная этому джентльмену слащавость нисколько не отражалась на его топорной, отталкивающей физиономии, которая не так-то легко поддавалась смазке. Хмуро опровергая его словоизвержение, она как бы служила неким сигнальным буем, поставленным самой природой в виде предостережения тем, кто ведет свой корабль среди мели и бурунов жизни или в опасном архипелаге закона, и возвещала, что здесь... не место пытать свое счастье и судьбу. Мистер Брас попеременно то осыпал своего писа похвалами, то рассматривал кредитный билет, но мисс Салли взирала на дико весьма сухо и даже неодобрительно, ибо, привыкнув устремлять свои природные способности и деловую сметку главным образом на то, как бы где урвать побольше, она досадовала на одинокого джентльмена, слишком дешево снявшего комнату, Ей говорило, что если уж такому человеку так захотелось поселиться у них, с него следовало бы спросить вдвое, а то и втрое. И чем больше бы он торговался, тем решительнее должен был мистер Свивеллер стоять на своем. Однако похвалы мистера Брасса и недовольство мисс Салли не произвели ни малейшего впечатления на Ричарда Свивеллера, ибо, переложив всю ответственность как за это, так Из-за дальнейшей своей поступки и действия на судьбу он окончательно махнул на все рукой и успокоился, готовый претерпеть любые несчастья и с философским равнодушием принять любые блага, которые могли ждать его впереди. «С добрым утром, мистер Ричард», — сказал Брас на другой день после поступления с Вивелера на службу. «Салли разыскала вам подержанную табуретку в Уайтчепле». «Вот у кого поучиться покупать все по дешевке, мистер Ричард. Прекрасная табуретка, сэр, поверьте моему слову». «Мне на нее что-то и смотреть не хочется», – сказал Дик. «А вы не смотрите, а садитесь», – возразил мистер Брас. Салли купила эту табуретку на улице возле больницы. Она стояла там месяца два и несколько запылилась и порыжила на солнце. Вот и все. «Надо надеяться, я не заражусь от нее лихорадкой», – или какой-нибудь другой гадостью», сказал Дик, с недовольным видом усаживаясь между мистером Самсоном и целомудренной Салли. «Хромает, одна ножка длиннее». «Ну что ж, лишек пойдет на дрова, сэр», воскликнул Брас. «Ха-ха-ха, тут тебе и табуретка, тут и дрова, сэр. Вот что значит посылать за покупками мою сестрицу. Верьте моему слову, мистер Ричард, мисс Брас! Замолчишь ты или нет?» осадил стряпчиво очаровательный предмет его восторгов. «Попробуй тут заниматься делом под такую болтовню». «Ну и фрукт у меня сестрица», — воскликнул Стряпчий. «То сама рада поболтать, а то вдруг работать ей приспичило. Вот поди угадай, в каком она настроении».